Глава 21. Вечеринка мисс Киан. Сестра Херда была умной молодой девушкой, которая в свое время сыграла много ролей. Она начала свою карьеру вместе с братом в качестве частного детектива, но когда тот поступил на официальную службу, мисс Херд решила, что улучшит свое положение, появившись на сцене, и поэтому взяла довольно странное имя «Аврора Киан». В качестве детектива она часто переодевалась, когда собирала улики, и у нее был удивительный талант по части изменения лица и фигуры. Это искусство она с большим успехом использовала в своей новой профессии и быстро прославилась, как исполнительница ролей разных книжных персонажей. Она считалась неподражаемой в роли Бекки Шарп и крошки Доррит. И, поработав под руководством нескольких менеджеров, начала, как говорили в театральных кругах, свое собственное шоу, быстро заработав хорошие деньги. Но самыми большими ее недостатками были тщеславие и расточительность. Поэтому девушка всегда нуждалась в деньгах, и когда случай предлагал ей подзаработать – помогая брату, она была не прочь вернуться к шпионскому делу. Вот так и вышло, что она наблюдала за мистером Грегсоном Хейем много долгих дней и ночей. А он даже не подозревал, что хорошенькая, похожая на пушистую кошечку, мисс Киан, на самом деле была эмиссаром закона. Поэтому, когда Аврора пригласила его к себе на карточную вечеринку, Хэй охотно согласился, хотя в тот момент и не нуждался в деньгах. Мисс Киан занимала крохотную квартирку на вершине огромного нагромождения зданий в Кенсингтоне. И обставлена она была по-дурацки, скорее на показ, чем по-настоящему, и скорее красочно, чем со вкусом. Каждая комната была оформлена в своем оттенке, с мебелью и драпировками определенного тона. Гостиная была розовой — Столовая — зеленой, спальня актрисы — голубой, прихожая — желтой, а дополнительная спальня, которой пользовалась ее компаньонка Мисс Стабли, была задрапирована пурпурным цветом. Некоторые острословы называли эту квартиру «коробкой с красками», и действительно, ее оттенки были так разнообразны, что это название было самым подходящим. Как и Бекки Шарп, которую она с таким успехом изображала, мисс Киан завела компаньонку не потому, что нуждалась в ней, поскольку прекрасно могла сама о себе позаботиться, а потому, что так она выглядела особенно респектабельно. Мисс Стабли, занимавшая эту необходимую должность, была скучной старой дамой, которая одевалась чрезвычайно плохо и посвятила свою жизнь вязанию шалей. Что она делала с ними, когда заканчивала вязать, никто и понятия не имел. Но ее всегда можно было увидеть с двумя большими деревянными спицами, быстро создающими ткань для чьей-то неизвестной спины. Говорила она очень мало, а если и говорила, то только для того, чтобы согласиться со своей проницательной маленькой хозяйкой. Чтобы загладить свою молчаливость, стабли много ела и после обеда устроившись в кресле с вечным вязанием в костлявых руках и с романом на коленях, она была совершенно счастлива. Эта дама была из тех нейтральных людей, которые кажутся недостаточно хорошими для рая и недостаточно плохими для другого места. Аврора часто задавалась вопросом, что станет с мисс Стабли, когда старушка покинет эту жизнь и оставит свое вязание. Сама пожилая леди никогда не задумывалась об этом, а вела респектабельную жизнь, состоящую из вязания, еды и чтения романов, регулярно посещая по воскресеньям церковь, где она совершала богослужение, не имея ни малейшего представления об их смысле. Такой человек как раз подходил мисс Киан, которая хотела иметь овчарку, не способную ни лаять, ни кусаться и умеющую молчать. Старая леди обладала всеми этими качествами, и в течение нескольких лет она шла по довольно головокружительному миру за Авророй по пятам. Она по-своему любила эту девушку, но была далека от мысли, что Аврора — каким-то образом связана с законом. Это знание действительно потрясло бы мисс Стабли до глубины души, так как она свято боялась закона и всегда избегала рубрики «Полицейский суд», когда читала газеты. Теперь эта пожилая леди сидела в розовой гостиной, разыгрывая приличие для мисс Киан. Также там присутствовал... Лорд Джордж Сандл, выглядевший несколько измученным, но таким же джентльменом, как и всегда. Хей, hey, с застывшим в глазу моноклем и вечно холодной улыбкой. И еще один молодой человек, обожавший мисс Киан, но считавший ее всего лишь актрисой. Он жеманно улыбался своей богине через карточный стол. Все четверо играли в игру, которая предполагала выигрыш и проигрыш, больших денег, и были заняты этим уже около часа. Мисс Стабли, хорошо пообедав и начав новую шаль, полулежала в углу и совершенно не обращала внимания на игроков. «Хорошо, что в этой игре мы сами висним на крючках», сказала мисс Кен, курившая изящную сигарету. «Если бы я была твоей Партнерший Сандал», — она всегда обращалась к своим друзьям в этой непринужденной манере, — «я бы потеряла деньги». «Как тебе повезло!» «Кажется, я никогда не выигрываю», — сокрушался лорд Джордж. «Всякий раз, когда я думаю, что у меня хорошая сдача, все идет не так, как надо». Хэй, получил все деньги», — сказал жеманный поклонник Авроры по имени Темпест. «Он и вы, мисс Кен, победители?» «Я выиграла очень мало», — ответила девушка. «А вот Хей так и загребает доллары». «Везет в любви, не везет в картах», — отозвался Хей, который не любил, когда комментирует его удачу по известным мисс Кен причинам. «У меня все наоборот. Мне везет в карты». «И везет в любви», — перебила его Аврора, нахмурившись учитывая, что ты женишься на этой наследнице Крила, если она и правда его наследница. «Что ты имеешь в виду?» — удивился Грегсон, наливая себе новую порцию вина. «Продолжай игру и не задавай вопросов», — дерзко ответила Киан. «Сандал, не глазей по сторонам, а следи за картами». И она украдкой подмигнула молодому лорду, пока Хей обменивался парой слов с Темпестом. Молодой человек, который говорил с ней наедине непосредственно перед обедом, прекрасно понимал, что она имеет в виду. И если бы Грегсон тоже был в курсе, он вряд ли сделал бы то, что сделал через несколько минут и что Сандал увидел. Хэй быстро сдавал карты, и они летели на стол, как осенние листья. Рядом с локтем Грексона лежала груда золотых монет, а рядом с Темпестом немного серебра. Игра началась, и вскоре игроки погрузились в нее, не обращая внимания на патентованный храп мисс Стабли, которая, бедняжка, сдалась из-за позднего часа. Внезапно лорд Джордж, который был очень бдителен, почувствовал, как мисс Киан коснулась его ноги под столом. Он тотчас же поднялся и схватил золото, лежавшее рядом с Хэем. «Что такое?» — сердито спросил Грексон. «Ты жульничаешь!» — сказал Сандал. «И я больше не буду с тобой играть!» «Это ложь! Я не жульничал!» «Нет! Жульничал!» — воскликнула мисс Киан, наклоняясь вперед и хватая его карты. «Мы следили за тобой! Темпест!» «Я все видел!» — отозвался ее поклонник. «Он взял этого короля и пометил его!» крикнула Аврора. «Думаю, у Хэя есть козыри в рукаве. Изучите все карты». Хэй, очень бледный, но все еще сохранявший невозмутимое выражение лица, попытался возразить, но двое молодых людей схватили его и не дали ему сопротивляться, а мисс Киан, с ловкостью приобретенной в детективных кругах, быстро обыскала его карманы. «Вот еще одна колода!» провозгласила она и вытряхнула из рукава разоблаченного мошенника Туза и двух королей. «А эти карты...» Сандал взял одну из выпавших карт и подошел к лампе. Меченный, клянусь Юпитером!» воскликнул он, а потом выругался еще крепче. «Вот булавочный прокол!» «Вы ошибаетесь!» начал Грексон, побледнев. «Нет!» — холодно ответил Темпест. «Не ошибаемся! Мисс Киан сказала нам, что вы жульничаете, и мы устроили вам ловушку. Сегодня вечером вы несколько раз пытались уклониться от двойной крапленой карты!» «Он и раньше много раз пытался это сделать!» — быстро добавила Аврора. «Я была в нескольких местах, где Хей загребал выигрыши, и всегда дело было в обмане!» «Если это так...» Прохрипел Грексон дрожащими губами. Почему ты не донесла на меня сразу? Потому что я обвиняю тебя теперь, сказала актриса. С тобой все кончено, мой друг. Эти ребята проследят, чтобы дело стало достоянием гласности. Клянусь Юпитером, да! воскликнул Сандал, с отвращением глядя на Хэя. И я подам на тебя в суд, чтобы ты вернул те тысячи, которые выиграл у меня! «Я никогда не...» «Ты уже несколько месяцев обманываешь этого мальчика», — воскликнула мисс Киан. «Эй, Темпест, позви Констебля, Мы поручим ему этого мошенника». «Нет, нет!» — закричал Хэй, чувствуя, как у него сдают нервы под угрозой разоблачения. «Ты получишь свои деньги обратно, Сандал, клянусь!» «Я тебе не сандал, а лорд Джордж Мерзавец! И как ты можешь вернуть мне деньги, когда я знаю, что у тебя нет ни цента?» «Он намерен получить их от наследницы», — хихикнула Киан. «Боже мой!» — раздался вдруг жалобный голос. «Что случилось, Аврора? Что-нибудь случилось?» Мы поймали Хэя на жульничестве, вот и все. А полиция! начала объяснять девушка своей компаньонке. О, Аврора, не надо взвать полицию! запротестовала та. Нет, нет, не надо! подхватил Хэй, которого уже била дрожь. Я сделаю все, что ты захочешь. Не разглашайте этого, я. я скоро женюсь. Нет, вы не женитесь, резко воскликнул Темпест. «Я сам поговорю с этой девушкой и спасу ее от вас!» «Вы не сможете доказать, что я жульничал?» — в отчаянии заявил Хей. «Сможем!» — заверил его Джордж. «Я, мисс Киан и Темпест видели, как ты жульничал. Окрапленные карты теперь у мисс Киан!» «Но не разоблачайте меня. Я... я...» Грегсон не выдержал и отвернулся с выражением отчаяния на лице. Он мысленно проклинал себя за то, что отважился на эту авантюру, хотя после женитьбы на мод крил все его дела должны были быстро наладиться. Мисс Киан, воскликнул он в отчаянии, дайте мне еще один шанс! Аврора, игравшая в свою игру, о которой молодые люди ничего не знали, сделала вид, что пошла на попятный. Она поманила к себе мисс Стабли. «Проводите мистера Хэя в столовую», — сказала девушка-компаньонке. «А я посмотрю, что можно сделать. Но даже не пытайся сбежать, Хэй, иначе завтра новости о твоем жульничестве облетят весь вест «Я не сбегу!» — пообещал Грегсон, лицо которого стало совсем бесцветным. Не сказав больше ни слова, он последовал за овчаркой Авроры в столовую в душевной муке, которую проще вообразить, чем описать. После этого мисс Кен повернулась к остальным своим гостям. «Послушайте, ребята!» — начала она откровенным тоном. «Это грязное дело, и я не хочу...» в него вмешиваться. «Но Хей должен быть разоблачен!» настаивал Сандал. «По-моему, он уже несколько месяцев меня облапошивает!» «Так тебе и надо!» бессердечно заявила Аврора. «Я раз за разом предостерегала тебя от него, но если будет скандал, то что станется со мной?» «Это не причинит тебе вреда, с готовностью сказал Темпест. «Ты думаешь? Азартные игры в моей квартире и все остальное? Вы, мальчики, можете думать, что я свободна и легкомысленно, но я приличная женщина. Никто не может сказать против меня ни слова. Я не собираюсь выставлять себя авантюристкой и плохой женщиной из-за этого мошенника Хея. Так что вы, ребята, просто попридержите языки». «Нет!» сказал Сандал. «Мои деньги!» «Ой, к черту твои деньги! Ты так над ними трясешься, что можно было подумать, что ты еврей. Я позабочусь, чтобы Хэй вернул тебе долг. Он собирается жениться на этой девушке Крил, и она в состоянии обеспечить его деньгами». «Но девушке нельзя позволять выходить замуж за Хэя», заметил Темпест. «Не обжигай пальцы чужим огнем». — резко ответила Аврора. — Эта девушка влюблена в него и, несмотря ни на что, выйдет за него замуж. Но мне на это наплевать. Я думаю только о себе. Если я верну тебе деньги, Сандал, ты будешь держать язык за зубами? Лорд Джордж, думая о том, что сказал бы его благородный отец, узная он, что его сын замешан в карточном скандале, связанном с актрисой, решил, что лучше согласиться на это предложение. — Да, — сказал он нерешительно. — Я не скажу ни слова, если ты вернешь мне деньги. Но не позволяй Хэю говорить со мной на людях, иначе я его выгоню! — Это ваше с ним дело, — сказала Киан, довольная тем, что добилась своего. — Но ты держи язык за зубами, а ты, Темпест! — Я тоже не скажу ни слова, — пообещал молодой человек, пожимая плечами. «Хотя и не понимаю, почему ты спасаешь репутацию этого негодяя?» «Я думаю только о себе, так что не порть мою репутацию!» «Ну так что? Вы оба обещаете молчать?» «Да!» — ответили Сандал и Темпест, решив, что лучше замять это дело. «Но, хей!» «Я позабочусь о нем. А вы, мальчики, собирайтесь и идите домой спать». «Но мы не можем оставить тебя наедине с Хэем!» — вновь попытался возразить Темпест. «Я не останусь с ним наедине!» — властно воскликнула маленькая актриса. «Со мной моя компаньонка! Что ты вообще имеешь в виду?» «Он может причинить тебе вред!» «Это он-то? Полагаю, ты принимаешь меня за полную идиотку! Идите, ребята, и предоставьте мне наводить порядок!» Оба молодых человека снова запротестовали, но Аврора, озабоченная предстоящим разговором с Хеем, вытолкала их из квартиры, захлопнула дверь и подождала, пока снизу не послышался их свист, которым они подзывали экипаж. После этого она пошла в столовую. Пойдем в гостиную, сказала она Хэю. «Мисс Стабли, останьтесь здесь. У меня нет шали заблеяла старушка. «Боже!» Аврора побежала в соседнюю комнату, схватила шаль и, убедившись, что мисс Стабли занялась вязанием, повела Хэя в гостиную. Войдя туда, он огляделся. «Где все?» — спросил молодой человек, садясь. «Ушли. Но все в порядке. Я взяла с них обещание ничего не рассказывать». Грегсон Хей не дал девушке договорить. Он упал на колени и поцеловал ей руку. Его лицо было совершенно белым, но глаза были полны преданности, когда он забормотал слова благодарности. В этот момент никто не смог бы обвинить его в холодности. Но мисс Киан не одобряла этого бурного чувства, каким бы естественным оно ни было. «Вставай», — сказала она, отдергивая руку. «Я должна поговорить с тобой прямо. Я сделала для тебя кучу хорошего, и теперь ты должен сделать кучу дел для меня». «Все, что угодно! Все, что угодно!» — пробормотал Хей, к лицу которого начал возвращаться нормальный цвет. «Ты спасла меня! Спасла!» «Тебя и многое из того, что ты сможешь заработать!» «Через неделю или около того ты снова начнешь жульничать». «Нет!» — решительно воскликнул Грексон. «Клянусь, я больше не прикоснусь ни к одной карте. Я женюсь на мод и стану респектабельным человеком. Какой урок я получил! Ты уверена, что эти парни не проговорятся?» «Нет, все в порядке. Ты можешь продолжать мошенничать, как и раньше, только...» Мисс Кен подняла палец. — Тебе придется вернуть Сандалу немного денег. — Я так и сделаю. Мот одолжит мне деньги. Он хочет вернуть все, что проиграл. — Пара тысяч заткнет ему рот. Все в порядке, так что сядь и не трясись, как желе. — Ты очень добра ко мне, — еле слышно произнес Хей. «Не совершай больше ошибок. Что касается меня, то ты можешь застрять в грязи навсегда. Я помогла тебе, потому что хочу, чтобы ты помог мне. Я нуждаюсь в деньгах». «Я дам тебе немного». «Из карманов той девушки?» — сухо ответила Аврора. «Нет, спасибо. Это может испачкать мои пальцы. Послушай». «За поимку убийцы Аарона Нормана назначена награда. Я хочу получить эту тысячу фунтов, и ты можешь мне в этом помочь». Хей в изумлении вскочил на ноги. Из всех просьб, с которыми к нему могла обратиться эта девушка, это была для него самой неожиданной. «Убийство Арона Нормана», — пробормотал он. «Что тебе об этом известно?» очень мало, но ты знаешь, намного больше. Я ничего не знаю, клянусь, не знаю, т, властно сказала мисс Кен. Не забывай, что у меня в руке кнут, мой мальчик. Просто расскажи мне, как миссис Крил удалось задушить миссис Крил? Грегсон снова побледнел, и монокль выпал у него из глаза. «Она не имеет к этому никакого отношения, клянусь!» «Мне кажется, ты слишком много клянешься, мистер Хей. А как насчет той опаловой броши, которую ты украл у Бикота, когда он попал под машину?» «Я ее не крал. Я не видел брошь во время аварии». «Значит, ты заставил этого мальчишку Трея украсть ее?» «Я ничего не знаю о мальчике. Кроме того, зачем мне красть брошь в виде опаловой змеи?» «Во всяком случае, ты хотел купить ее у Бикота». На лице Хэя появилось озадаченное выражение. «Да, для леди». «Для миссис Крилл?» «Я признаю, что миссис Крилл хотела эту брошь. Она ей кое-что напоминала». «Я знаю», — перебила Аврора, взглянув на часы. «Не трать время на разговоры о смерти леди Рэйчел Сандал». «Откуда ты об этом знаешь?» — пробормотал Хей совершенно сбитый с толку. «Я очень много чего знаю, и раз уж ты не осмеливаешься расколоться, могу тебе сказать», — холодно добавила мисс Киан, — «что я кое в чем сотрудничаю». «С секретной детективной службой. Я помогаю другому сыщику найти улики для этого дела. И думаю, что ты много знаешь». Грексон вздрогнул. Он знал, что знакомство с полицией не сулит ему ничего хорошего и боялся того, что могла сделать эта маленькая пушистая женщина. Аврора догадалась о его мыслях. «Да», — сказала она. «В Скотланд-Ярде мы знаем о тебе кучу всего. И если ты не расскажешь мне все, что знаешь...» Я устрою скандал с тобой в главной роли. Этот сегодняшний мухлёж в карты только одно твое дело. Я знаю, что ты рыночный человек, мистер Хей. Что ты хочешь услышать? – спросил молодой человек, падая в кресло. «Все о связи миссис Крилл с этим убийством». «Она не имеет к этому никакого отношения. На самом деле не имеет. Аарон Норман был ее мужем достаточно давно». «И сбежал от нее больше двадцати лет назад. Но кто рассказал о нем миссис Крил? «Я рассказал», – прошептал Хей, видя, что для него лучше чистосердечно во всем признаться. «Я познакомился с матерью и дочерью Крил три года назад, когда был в Борнмуте. Знаешь, они жили в Крайсчерче». «Да, содержали гостиницу. Ну и что дальше?» «Я влюбился в мод и поехал в Крайсчерч, чтобы остановиться в «Красной свинье». Она тоже полюбила меня, и через год мы обручились, но у меня не было денег, чтобы жениться на ней, и у нее тоже. А потом миссис Крил рассказала мне о своем муже и о смерти леди Рэйчел. Это было убийство или самоубийство? По словам миссис Крил, самоубийство, откровенно ответил Грегсон. Она рассказала мне также об опаловой брошке и описала ее. Я случайно встретил Бикота и поздоровался с ним, как со старым школьным товарищем. Он отвел меня к себе на чердак и, к моему удивлению, показал именно такую опаловую брошь. Я хотел купить ее для миссис Крил, но Бикот не захотел ее продавать. Когда мы встретились в следующий раз, он сказал мне, что Аарон Норман упал в обморок, когда увидел брошь. Мне это показалось странным, и я сообщил об этом миссис Крил. Она описала мне своего мужа и подчеркнула, что у него только один глаз. Мы с Бикотом пошли в магазин на Грин-стрит, и я с первого взгляда понял, что Аарон Норман — это Лемюэль Крил. Я сказал об этом его жене, и она захотела немедленно приехать в Лондон. Но я знал, что Аарон богат». «Это я слышал от Пэша, и поскольку он был моим адвокатом, я предложил Криллам встретиться с ним». «Что они сделали еще до убийства?» «Да, Пэш был поражен, когда узнал, что настоящая жена Аарона Нормана, как он себя называл, миссис Крил, и понял, что тот совершил двоеженство, а Сильвия...» «Да, можешь не продолжать», — сердито сказала мисс Киан. «Сильвия стоит дюжины таких девушек, на которых ты готов жениться. Но почему ты сделал вид, что впервые встретился с Миссис Крилл и ее дочерью у пеша «Чтобы усыпить бдительность Бикота. Мы стояли в дверях, когда они вышли, и я притворился, что вижу их в первый раз. Потом я сказал Бикоту, что меня представили мод в конторе Пеша. Он умный парень, Бикот, и поскольку...» Он помолвлен с Сильвией Норман, я подумал, что он может узнать слишком много. Насчет убийства. Хей поднялся с серьезным видом. Клянусь, я ничего об этом не знаю, решительно сказал он. И миссис Крил, Смод были так же удивлены, как и я, когда услышали о смерти Нормана. По совету Пэша они хотели отправиться к нему, после чего. «Миссис Крилл пригрозила бы подать на него в суд за двоеженство, если он не устроит ей хороший доход». Его смерть положила конец всем этим планам, так что она выдумала историю о том, что видела объявление. А потом, конечно, завещание передало деньги Нормана Мод, которая была помолвлена со мной. «Завещание, или то, что называлось завещанием, давало деньги Сильвии, — решительно сказала Аврора». «Но это брошь. Это не ты ее взял?» «Нет, клянусь, я этого не делал. Миссис Крил хотела получить ее, но я никогда не думал, что брошь имеет какое-то особое значение. Конечно, я бы никогда не рискнул ограбить Бикота, и я никогда не говорил этому мальчику, Трею, ограбить его». «Кто же тогда взял брошь?» «Не могу сказать. Я рассказал тебе все, что знаю». «Хм...» Промычала Аврора совсем как ее брат. «Сегодня этого будет достаточно, но если у меня возникнут еще какие-нибудь вопросы, тебе придется на них ответить. А пока можешь идти. Кстати, я полагаю, эта брошь заставила тебя привязаться к Бикату. «Да», — честно признался Хей. «Сам по себе он был для меня бесполезен, но пока брошь была у него, я держался за него, чтобы купить ее для миссис Крилл». «Странно», — пробормотала девушка. «Интересно, почему она так хотела эту змею?» Но на этот вопрос у Хэя не было ответа.